«А почему вы именно эту газету храните, гражданин?» «А я ее не храню. Какая попалась?» И рассказал это Олег Марусев, и ему надо позвонить. Конференция. 20 ноября, пятница. Молитва, зарядка, душ, кофе. Вчера первый прогон. Шеф доволен как бы первым. Публика в недоумении, как мне кажется. А у меня сегодня... На сцене пишу, радость нечаянная. На распевке газетку коллеги читают. Рецензия на Марат Сад и Изумительный Десад и прочее. И шеф сразу. Создатель бессмертного образа Десада. Как дела? Мои дела, Юрий Петрович, неотрывно от ваших, неотделимы, как в мастере. Помянут тебя, помянут и меня и так далее. 21 ноября. Молитва, суббота, у генерала. Холодно. И совершенно изумителен сад, которого играет Золотухин. Этот мрачный, страдающий, сумасшедший мудрец, дирижируя спектаклем в спектакле, держа в руках его ниточки, находится где-то в другом мире, который недоступен ни тирану-директору, ни его пациентам, ни зрителям, невозможно ни, режиссеру-любимому. Последнее мне особенно нравится. Импонирует. И вчера Каталина посылала мне воздушные поцелуи. Показывала жестами свой восторг от линт. Линд, Бэби, Ирина Линд, актриса театра на Таганке. И мне, на большой палец, дескать, выбор твой, Валера, офигителен. А Каталина, как всегда, главный оценщик, рецензент и инструмент воздействия на мнение и действия любимого. А шеф, преподнесенный ему вчера цветы, мамой беби отдал любимой своей и моей Шарлотте Корде. Так что я не понимаю. Не зря я связался, что ли. Забросить свои рукописи, романы. С августа три с половиной месяца многостаночник с утра до вечера в театре. Неужели? Не зря. Но я получаю удовольствие от игры, от текста, от себя и, главное, от правды, своего мира, который я себе придумал и организовал в спектакле. 23 ноября, понедельник. Молитва, зарядка, душ. Юрий Любимов подтвердил свой класс. Поставив свой лучший спектакль за последние десять лет, Любимов вернул таганку во времена ее расцвета. Ему вновь после нескольких полуудач удалось уловить идеально верный тон разговора с залом и так далее. Так вот, благослови, Господи, на эти два спектакля сегодня и завтра. И не забудь про коллег моих. 24 ноября, вторник, молитва, зарядка, душ, кофе. Так вот, роль села на меня как хороший подогнанный костюм. И я вчера поставил себе проходной бал, и спектакль становится любимым. Это мое отдельное существование. На лестнице в спектакле, на своей... Решетчатой узкой мансарде, где я держу в руках ниточки спектакля, находясь в другом мире недоступном, ни-ни-ни-ни, возможно, режиссер Любимову, благодарю тебя, Господи, благодарю и добрыми вечными словами вспоминаю Бродского, от которого оттолкнулся в поэтической характерности Вертинского. Передо мной очень хорошая фотография. Любимов и я на репетиции Марата. Мрачный Любимов нацеливающий меня на десады. Я, как хищник, как снайпер, киллер, следящий за дублером, и выследил, и выстрелил вчера. К статье сегодня Любимов не может отнестись хорошо при всем при том. Она как бы зачеркивает все спектакли в прошлом десятилетии, полуудачи, и опять его выводит политическая ситуация. А он руками и ногами открещивается от политического театра глупо. Десять дней, что делать, мать. Кого интересует теперь, какими соображениями он руководствовался, беря эти названия для сценического воплощения. 29 декабря, вторник, молитва, время четырнадцать десять, горит свеча. Сейчас я начну играть свой последний спектакль в этом году. Господи, спаси и сохрани. Я в форме и выгляжу хорошо. Спектакль «Марат» для меня дорогой и счастливый. В нем зажглась звезда Линт. Да и моя работа мне доставляет радость. Дай, Господи, нам всем сегодня легкости и скорости, и пусть год уходит с хорошим. 1999. 30 января, суббота. Молитва, зарядка. Максимов А. Озадачил а меня. Андрей Максимов, телеведущий, постановщик спектакля «Моцарт и Сальери». Очень интересную историю рассказал он в полунамеках про тот спектакль, что он хочет... И знает, как сделать. Моцарт и Сальери. Но ему интересен театр. Свет, костюмы, звук. История сумасшедшего, закомплексованного, воображение которого рисуют Моцарты и девочкой, и мальчиком, и чертом в ступе. Превращение девушки в мужчину должно совершаться на глазах публики. Театр — это переодевание, превращение на глазах. И Моцарт безделицу не играет и не слушает фонограмму Спивакова, а читает Пушкина, Под музыку Моцарта нужны деньги. А потом можно договариваться с каким-то театром. У любимого, где шла его собственная версия, это недопустимо со стороны любимого, да и вообще. Эти экзюперизм, декаданс и фрейдизм ему чужды. 31 января, воскресенье, молитва, зарядка. Ну, никак не доберусь я до главного события. На Марате была госпожа-вдова Вайса. Питер Вайс — автор Марата. Наткнулась она на маркиза десада, который в ошейнике и халате под лестницей домового, как таракан, продавал книжки артиста Золотухина. «Фантастик! Фантастик!» — приговаривала вдова и купила у меня книжицу по новой цене — сорок рублей. Спектаклем потрясена. Я хотела, чтобы это видел Питер. Сама она раз пять оформляла этот спектакль, в том числе спектакль Брука. Восхищена Линд, ее лицо маской, когда лицо при всех переживаниях, эмоциях, остаются почти недвижимым без гримас надо чтобы ирка закрепила успех и выстрелила моцартом пусть обделаются некоторые от зависти 1 февраля понедельник молитва вот это да в больнице от тамары я узнал что дзебров слово сдержал на всю страну объявил что золотухин ищет деньги для моцарта линд и Сальери золотухина а ей ваня как всегда бортник сообщил ну что ж Да играйте, неприятно только, что жена последняя узнает. Свалил я все на Максимова Андрея, что идея будто бы его как-то оправдался. Но стрела пущена. Коллеги будут знать, обсуждать, злорадствовать и смеяться, и злословить и прочее. Но, помню, важно ввязаться в крупное сражение, а там уж, как Бог скажет, ТВ. Что Пушкин внес в русскую культуру? Даже отрыв. раздражение от такого вопроса. И что Золотухин по этому поводу может сказать новое, главное... «Зачем? Золотухин может прочесть Пушкина. Любимая, на память, а не разглагольствовать», — обидел девушку, наверное. «Сегодня у меня ответственно неприятный день. Вся семья моя идет на Марата. Будут беби смотреть и смеяться надо мной, Господи! Во-первых, прости и помилуй меня, грешного. Во-вторых, пошли мне удачи на сегодняшний вечер. В-третьих, всем без исключения здоровья пошли и спокойствие. 5 февраля, пятница». Молитва, зарядка. Счастливый день был у меня вчера. Семья с Катей смотрели «Марат сад» и пришли в неописуемый восторг. Сергей и Катя, сын Золотухина Сергей. Тамаре тоже понравился спектакль, и она согласилась, что это лучший спектакль любимого за десять последних лет. «Молодец, Валера», — сказала мне моя жена. «Ты мне больше всех понравился. Линд твоя гениальная» и так далее. Развлекаловка для молодых. Но дети с ней, особенно Сережа, не согласились активно. Это форма. Но за развлекаловкой... Мне всерьез Сергей своими рассуждениями понравился. Он давно вырос, не заметил я. И поумнел, и душа у него трудится. Он даже заметил, что я в особых местах бросаю грассировать, и от этого становится яснее смысл и вкуснее прием. Вот так. Что, собственно, когда я это предлагал на словах любимому, он сказал «не надо», а Сережа заметил и отметил. Развлекаловка, мама, кино, Катя, развлекаловкой может быть все что угодно. Я рад, я рад, я рад. Бэби уехала надутая. Она почти не разговаривала и в сторону смотрела, но по сравнению с тем, что Л.Н. запрещала мне Тамару приводить в театр и в общественных местах категорически не появляться с ней и не произносить слово жена, то это можно сказать рай так что можно сказать что я счастлив был и насладился вчера работой своей достойным отношением к ней главных моих ценителей цензоров и прочее а перед спектаклем я свой мини спектакль под лестницей домового разыграл книжки продавал в костюме десада катя спросила а почему той нет эфроса и дома я не видела ее нет в театре я не решаюсь ее продавать тираж ничтожный Надо распродать эту и прочее. Максимов, я разговаривала с директором Пушкинского театра. В принципе, он сказал, что это возможно, но без денег он не пустит никого. А нам надо с Бэби торопиться. Надо самим назначить репетиции и точить трагедию, хотя бы по-своему, хотя бы для себя, хотя бы текст. В каком настроении придет моя Бэби? А Тамаре надо писать отдельно поэму и большую. Доверие и вера ее безгранично наивная и святы, родная моя. Нет, не предаю я ее, изменяю. Но так ведь она отпускает, сказав, набью морду девки, которая тебе не дает.